Александр Науменко. Хозяин леса. Обернувшись, Аркадий с ужасом увидел, как из значного леса появилась стая волков. А за ней существо громадных размеров. Несмотря на всю кажущуюся медлительность, тварь двигалась довольно резво, сокращая расстояние между беглецами. Не было никаких сомнений, что в скором времени их настигнут, и тогда уже... И тогда уже произойдет то, что случилось с их товарищами Восемь человек освежевали Восемь крепких парней, которые в свое время прошли огонь и воду И теперь просто наслаждались мирной жизнью И кто же мог подумать, что обычная охота в лесу окажется столь неожиданной Из охотников они превратились в дичь Серега, бежавший рядом, резко вернулся, вскидывая ружье Выстрел! Другой! И дробь летит, разрывая ближайшему волку пасть, брызгая фонтанами крови. Но собратья с легкостью перепрыгивали вновь, устремляясь в эту дикую ночную погоню. А над головами хлопали крыльями совы, мелькали летучие мыши, явно управляемые хозяином леса. Существом, чья морда была медвежья, но с волчьей вытянутой челюстью. И все это держалось на могучем человеческом торсе. покрытым густой рыжей шерстью. Нижняя часть туловища была похожа на бычью, как у кентавра, но немного по-другому. Не от коня. Здоровые копыта месили грязь, разбрызгивая тупо сторонам. Зловонное дыхание из пасти, казалось, разлеталось на множество десятков метров. А, возможно, это воняло сама тварь. Этаким резким амячным запахом, который неприятно резал обоняние. «Бежим! Скорее!» Выкрикнул товарищ, тяжело дыша Чувствуя, как грудная клетка жутко болит Отбросив бесполезное ружье, Аркадий Перепрыгнул испуганным зайцем через поваленное бревно Увидев впереди свое спасение Бурную реку Сердце забилось еще быстрее Чего, казалось быть, уже не могло Тем не менее, это так «Осталось совсем немного!» прохрипел рядом несущийся вперед Серега Он также избавился от ружья, понимая всю тщетность этой железячки Если десять охотников не могли справиться со всем этим, то все остальное просто бесполезно Охота! Зачем мы пошли на эту чертову охоту? Аркадий за последние десять минут спрашивал самого себя об этом уже не раз, но ответа так и не находил. «Ничего в этом нет странного. Мы ведь охотимся каждую осень, выезжая компанией в лес, покупая путевки. Не браконьеры какие-нибудь?» Но именно в этот раз все пошло не запланировано. Вечером они пили много, как и всегда Собравшись у костра, а утром с похмелья Двинулись по лесу, растянувшись цепью И спустя несколько часов им попалось Несколько зайцев, но хотелось кое-что крупное Что можно привести своим семьям, похваставшись добычей Как-никак могучие охотники вернулись домой к женам и детям Только в отличие от своих далеких предков Они это делали для удовольствия Они ради пропитания могли позволить, ведь время настало совсем другое, а человек, как известно, царь природы. Но с наступлением сумерек, когда компания возвращалась к лагерю, предвкушая очередную порцию выпивки, появилось это существо, вынырнув из пещеры, которое с легкостью стало убивать товарища Аркадия одним за другим, загоняя их будто диких зверей, наслаждаясь собственной охотой, а впереди Него бежало и летело свита из волков и ночных птиц. В конце концов, их осталось только двое. Аркадий с громким криком бросился с обрыва прямо в бурную реку, чувствуя свою победу. На лету он обернулся, чтобы разглядеть погоню и увидел ее совсем рядом. Но они не успели. Опоздали, как опоздал и сам Серега, чье кровавленное тело сейчас терзали дикие звери. «Я...» «Остался только один!» — промелькнула мысль. Плюхнувшись в ледяную воду, Аркадий барахтался, молотя руками, уносимый прочь от всего этого лесного ужаса. Он теперь знал, что больше никогда в жизни не возьмет в руки ружье, чтобы вновь отправиться на охоту. С него хватит всего этого кошмара. Слишком жестоким оказался урок от хозяина леса. Конец рассказа.